Глава 2. Генеральный Хэт Хончо. Важный перец. Я никогда сам не планировал становиться директором. Мне, можно сказать, пришлось. Однажды приехал без предупреждения на фабрику, а генеральный, мною назначенный, пьян в хламину. Идет совещание, а он без тени смущения несет околесицу, кричит. Машет руками, будто на колхозном митинге. Я был молот и горяч. И за такое позорище был готов горло ему перегрызть, что и поклялся сделать. Словом, я тут же уволил этого выпивоху директора. Он вдоль стеночки ушел с предприятия, и больше его никто на производстве не видел. В свои двадцать с небольшим в производстве я не понимал совершенно ничего. Когда фабрика юридически стала моей, и я первый раз пришел в цеха, на который раньше смотрел лишь издалека, проезжая мимо, то увидел типичнейшую для советских заводов картинку: выбитые из и алкаши на батареях. Я тогда совершенно не знал, как должно быть правильно и какого масштаба должны быть люди, чтобы привести дела в порядок и хоть как-то управлять всей этой площадью. Мне казалось, что масштабы необыкновенного. Я вовремя вспомнил, что все знаменитые и хваленные директора советских заводов, кого мне доводилось встречать лично, по большому счету жалкие и неграмотные люди. И так как быстро никого найти на эту благословенную должность я так и не смог, пришлось закатывать рукава и вникать во все самому. Самое трудное в работе директора, когда не знаешь правил игры и карту местности, а тебе все верят. Ты ж генеральный. Все уверены в том, что ты знаешь, куда их ведешь. Чувствуешь себя почти Данка с горящим сердцем в руках. Но когда ты и понятия не имеешь, где север, где юг, главное делать уверенное лицо и всех зажигать. А если нужно, то завтра с криком «Ура!» и невозмутимым лицом всех вести в противоположном направлении, попутно объясняя, что так надо. И я через все это прошел. И пока был генеральным одного из самых больших предприятий в отрасли, сделал для себя несколько ключевых выводов о том, каким он должен быть, товарищ генеральный директор. А именно... Генеральный директор должен иметь как минимум две способности: способность принимать решения и способность не принимать решения. Способность принимать решения. Многим кажется, что главное качество хорошего управленца его способность быть лидером, а так как управленцами хотят быть многие, то курсов, где обещают прокачать ваши лидерские качества, предостаточно. Даже в бытность мою в бизнес-школе в Нью-Йорке у нас был курс Лидершип. Правда, злые студенты почему-то называли его Лидершит. И я думаю, были правы. Полная чушь, выдуманная для сбора денег у доверчивых коммерсов, тянущихся к самосовершенствованию в надежде, наверное, на большую отдачу на свои вложения. Лидерству нас обучали на известном кейсе прополярного героя Шеклтона который, как реальный лидер, спас всю свою команду из ледовой пустыни, куда, несмотря на разумные советы дождаться подходящей погоды, он ее и завел. А дальше в этой истории есть отличный пример лидерства, когда плохой дядя-плотник начал мутить воду и попробовал не слушаться команд Шеклтона. Тут полярник-лидер достал свой револьвер, единственный в экспедиции, и порядок был восстановлен. Воистину. Доброе слово и револьвер могут гораздо больше, чем просто доброе слово. Вот и весь секрет лидерства. Если у вас есть признаваемые легитимные права на руководство или возможность заставить вас слушать все, вы офигенный лидер. В реальной бизнес-среде это обычно определяется штатным расписанием. Гораздо важнее всех ваших лидерских качеств, то какие цели вы ставите и каким образом хотите их достичь. А образ просветленного лидера служится сам, вместе с должностью. Например, если взглянуть трезво на российский политический олимп, то такой концентрации посредственности нигде не сыскать. Но ведь командуют и вещают. Любо дорого посмотреть. Для того, чтобы ваша компания не отстала от общего тренда и тоже растила собственных лидеров, попробуйте простую вещь, которую я использую во всех своих проектах. Продвигайте работников только по их реальным способностям и амбициям, а не за ударный труд. За труд щедро вознаграждайте или хвалите. Это дешевле. Итак, чтобы гордо носить звание лидера, надо иметь формально закрепленные полномочия, иначе это дедовщина, и иметь внятные бизнес-цели, быть в состоянии объяснить, как к этим целям двигаться. И главное, но редко встречаемое, иметь способность принимать окончательное решение и брать за него ответственность на себя. Уверен, вы встречали таких начальников отделов и в глаза преданно смотрят, и кивает с пониманием, но ждет собака, чтобы вы за него решение приняли. И ответственность, если что. Он же обычно на вопрос, почему что-то не сделано, сразу называет фамилию своего подчиненного, который гад все и испортил. Это плохой, хитрожопый начальник отдела. И от него лучше избавиться. Все руководители всегда принимают решения в условиях неполной информации. Так устроен мир. Этот факт надо принять и быть готовым сказать себе. Я не знаю всего, но думаю, что имеющаяся информация позволяет мне принять окончательное решение и хватит мусолить. К чему я это? Самое главное качество управленца – способность к решениям и ответственности за них в любых ситуациях. Все остальное в себе можно нарастить, доработать, воспитать, а решительность, она либо есть, либо нет. Именно отсюда главная претензия, которую я слышал, к гендиректорам – неготовность принимать эти самые решения. Собственный гендиректор ни для чего больше нахальному подчиненному и не нужен. Подчиненные сами лучше знают, что надо делать. Когда они стучат в дверь вашего кабинета, требуется либо санкция, либо третейский судья. И это худший вариант для подчиненных, потому что без вас у них, оказывается, ничего не движется. А если такой сотрудник приходит к генеральному, который тоже не может принять решение, принести резкость в картину мира подчиненных, то это самое плохое, что может случиться в компании. Потому что если первое лицо не способно руководить, то есть решать, то это не исправляется. Любое решение лучше, чем отложенное. Если мы принимаем решение что-либо не делать, то мы обычно успокаиваем себя мыслью, что подумаем об этом на недельке. А правильно думать совсем иначе. Например, говорить себе, «Так, мы сегодня ребенка не зачинаем. Значит, мы со всей ответственностью понимаем, что через 9 месяцев он не родится, через 8 лет не пойдет в школу, не закончит к 20 институт и не станет в итоге космонавтом». Ваше решение сейчас не состоялось. Проговорите вслух и лучше публично все последствия этого. Очень часто такой пинок работает. Когда руководитель принимает решение, по сути он часто пытается ответить на вопрос про будущее. Продастся ли это? Получится ли? Принесет ли прибыль? Ответов на такие вопросы не знает никто. Невозможно на старте гарантированно определить, правильным ли будет решение. Критериев истинности и правильности будущего нет. Но принимая ежедневные решения, я руководствуюсь показателями простоты и красоты. Эти два нехитрых критерия – мой способ хотя бы частично проверить, правильное ли решение. Изящные и красивые управленческие решения – то, от чего меня до сих пор штырит. Особенно люблю, когда есть какое-то упрощение процедур. Можно кого-то уволить или сократить издержки. Сделав цепочку в несколько раз короче, проще, понятнее, принимать решение в этом случае, как на песке сметать нагромождение хаотичных цепочек и развязок и проводить строгую прямую линию. Все правильные решения, они простые, но зацепиться взглядом, задать себе вопрос, почему мы делаем так, а не иначе, бывает непросто. Потому что к каким-то операциям мы банально привыкли. Отбиться от шаблонов очень сложно, в течение жизни мы обрастаем ритуалами и обрядами, и чем дальше, тем больше. Неожиданный взгляд на привычные процессы иногда может разрубить Гордиев узел. Как это бывает? Людям часто застят глаза знакомые лица, специалисты, сотрудники, которым они доверяют. И это личное отношение не дает возможности оторваться и посмотреть на них с мыслью. Я окружен прекрасными работниками, но если я их из процесса уберу, процесс-то будет лучше идти. Они классные, но без них здесь все будет четче работать. Если вы сможете вырасти над ситуацией и посмотреть на нее с точки зрения простого наблюдателя, это принесет свои плоды. Отсутствие эстетики в бизнес-процессе тоже должно настораживать. Опыт показывает, что правильное решение всегда эстетично. Мы не всегда можем это объяснить самим себе, но чувство прекрасного в нас просто заложено. Передать словами, почему из двух девушек одна красавица, а вторая дурнушка, мы не можем. Это и так всем понятно. Вроде бы показатели измеряемы, но только от того, сколько сантиметров в длину нос, мало что зависит. У носов и длина, и кривизна может быть одинакова. У девушек и вес один и рост, а результат разный. Это те вещи, которые так просто не померяешь. Но, скорее всего, красивая секретарша будет эффективнее, чем некрасивая. Это понятно на каком-то интуитивном уровне. Так же и с бизнес-процессами. Если процесс эстетически привлекателен, чувствуешь – оп, заработала. Решений комфортных не бывает. Так почти всех генеральных директоров, какие бы компании я не покупал, приходилось увольнять. Изменить директора невозможно. В моей практике такого не случалось ни разу. Даже если директор во всеуслышании встанет под мои знамена, даже законспектирует то, что вы от него требуете, его поведение все равно никогда не изменится. И все в компании останется по-старому. Именно директор будет врагом предприятия номер один. Он сознательно или бессознательно будет тащить компанию по старому пути. Когда я был молодым... Мне очень не хотелось прослыть истребителям директоров. Это деморализует, заранее пугает коллектив. Поэтому я обратился за советом к своему знакомому, который владел чуть ли не сотней заводов. Совет я получил простой и очевидный. Только увольнять. Он тогда сказал, что мне, зеленому, еще неудобно старших дядек выгонять. И это можно понять. Но если я представлю, что очередной красный директор этот хитрый мордастый дядька ворует, а они все воровали у моего ребенка, у семьи, справляться с процедурой будет проще намного. После этого психологического тренинга я кардинально поменял свой взгляд на увольнение. Увольнял легко, с пустым сердцем и оловянными глазами. И образ моих маленьких детей всегда стоял у меня перед глазами».